Глава 5. Закрытый сектор. Планета Севилла, Вечный лес. Неизвестно где. Верхний слой Инферно Далекому от вечного леса простому обывателю в Лигерийской империи или Королевстве Вангар место обитания лесных эльфаров может показаться неприходимой чещобой, в которой живут низкорослые, худые, ушастые и малоприятные обитатели, бутует молва, что они лазят по деревьям и как обезьяны живут на их ветвях и только союз с людьми позволил им выйти из леса и дикости. Сами обитатели леса лесные эльфары, по мнению обывателей, злобны, очень высокомерны, мстительны и творят в городах людей все, что захотят, и на них нету правы. Потому что их месть за любое нелицеприятное слово в их адрес или даже косой взгляд карается жестокой местью. Страшнее зверя лесного эльфара есть только кровожадный орк, где-то обыватель будет прав. Границы вечного или великого леса, как часто его называют, представляют из себя труднопроходимый лес со множеством ловушек, магических одаренных хищных животных и разного рода опасностей для чужаков, решивших на свой страх и риск погулять по лесу. Но за приграничной полосой густого непроходимого леса, шириной в две лиги, начинается совсем другой лес, который более похож на ухоженный парк, чем на лес. Широкие аллеи и просеки пересекают его с юга на север и с востока на запад. Чем ближе к центру леса, тем больше городов с красивыми домами. Между городами расположились фермы и плантации плодовых культур, на которых работают те, кто определен к труду. Как и у снежных эльфаров, у лесных существует разделение общества на дома и рода занятий. Высшие рода – воины и управленцы. Низшие дома трудятся на полях, плантациях, И в мастерских. Между лесными эльфарами и орками существует давняя вражда, из-за споров кто первороднее. Каждый из этих народов считает себя первым творением Творца и непомерно этим кичится. Все остальные расы насели в их понимании, достойны лишь быть рабами и слугами, но если орки простые и понятны, они сами по себе и ни с кем в союзы не вступают, то лесные эльфары вынуждены были вступить в союз с королевством людей. Их с одной стороны поджимает Лигерийская империя, с другой — орки. А на юге, в снежных горах, обитал непримиримый враг — снежные эльфары. Так было до последнего времени. Союз с людьми сильно бил по самолюбию лесных эльфаров. Они считали это унижением для их первородности. Люди для них были слугами, низшими, и они мстили людям за каждый мелкий проступок, за неприязненный взгляд, брошенный в их сторону. В городах королевства Вангар они чувствовали себя неприкосновенными господами. Превосходя людей в ловкости и в умении владения холодным оружием, они охотно вызывали дворян на дуэли и с легкостью убивали неосторожных аристократов. Если не могли убить на дуэли, в дело включался изощренный механизм мести. Месть у лесных альфаров была возведена до уровня государственной политики. Естественно, это ухудшало пыл любому жителю королевства начинать спорить с лесным эльфаром. Каждый здравомыслящий подданный королевству Вангар знал, что обидеть лесного эльфара — это значит погибнуть самому и погубить своих близких. Их боялись и ненавидели. Но королям Вангара приходилось с этим считаться и мириться. Союз с лесом сдерживал аппетиты империи. Так было до последнего времени. Зато в Лигерийской империи лесные эльфары были вне закона, и там не появлялись, что также склоняло аристократов Вангара стать подданными империи и, наконец, освободиться от ненавистного страха перед лесными эльфарами. Меня трудно было назвать здравомыслящим человеком. Я ухитрился сразу же стать врагом леса и находился под давлением страшной мести с их стороны. И, понимая, что хуже уже ничего не будет, Стал их открытым и скрытым врагом. Открытым, как граф Иридар Танабай Тохрангор. Скрытым, как хранитель степи Худжгарх. И еще неизвестно, кто страшнее. Но политику королей и императоров определяют не сами правители и не их окружение, а те, кто стоит над ними и борется за власть. За степью, или вернее частью ее, Худжгарх, молодой неокрепший хранитель. Вангар и Снежные горы были сами по себе. Западное полушарие принадлежало красавице Биоте, но она была насколько прекрасна внешне, настолько же черна душой. Жестокая и хитрая правительница которой приносили кровавые жертвы ее жрицы Дзирды. Пришло время, и Рок положил глаз на Вангар и Снежные горы. Потерпев неудачу в степи, он замыслил новую хитроумную комбинацию хотя почему замыслил новую комбинацию. Он спланировал ее давно и долго и упорно готовил для нее почву. Лишь мое появление в раскладе сил на планете, как худжгарха, стало ломать его планы. И тогда он открыл охоту на моих близких. Скотина. Я его не то чтобы ненавидел, я его презирал за мелочность, жадность и мстительность. Но и серьезно опасался, Рок накопил большие силы и влияние на планете и стал угрожать не только мне, но и своей красавице-сестре, чернокожей Биоте. Она мало чем отличалась по складу характера от своего братца. Такая же жестокая, алчная и мстительная, только селенок у нее поменьше, и она прячется от Рока на другом полушарии, а я-то рядом, так что битва у нас, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. Причем смерть угрожает только мне. Я не стал возвращаться в вечный лес, чтобы он весь загорел. По их дорогам через погранпосты и таможню. Пришел, как и ушел, телепортом. Студенты продолжали жить в тренировочном лагере пограничников и тренироваться в целях слаженности совместных боевых действий с новобранцами лесных эльфаров. Внешне все казалось безоблачным, что, в которому я придал на усиление невесту Ринаду из бывших чигуан, которых я, можно сказать, почти насильно сосватал, управлял отрядом умело и поддерживал дисциплину. Но я не верил в благолепие картинки. Аристократы не могли просто так признать главенство простолюдина. Что-то они замыслили, а я стал очень подозрительным. Поэтому не стал проявлять себя в лагере и решил походить среди студентов под скрытым, и послушать, что говорят, какие глупые замыслы родились в их буйных головушках в мое отсутствие. Говорят, что подслушивать неприлично, а собирать разведданные вполне себе хорошо. Так вот я и решил собрать разведданные. Мое возвращение совпало с возвращением студентов с полевых занятий. Наступал вечер, по озеру гулял и ребил воду ветерок. У берегов шумел тростник. Благородные жили компактно в центре лагеря. Девочек заботливо окружили домики мальчиков, а все ребята неблагородного происхождения жили на его окраинах, что, впрочем, ничуть их не оскорбляло. Первое, что бросилось в глаза, это то, что благородным господам носили воду из озера простолюдины-студенты. Умеют, господа, нагибать простых людей. А у тех привычка служить и вечно кланяться не проходит с годами. Видимо, впитали с молоком матери. «Хотят носить, пусть носят. Я им ни мама и ни папа». Воду грели в котлах и разносили по домикам, но, правда, только девочкам. Неблагородные дамы, не немудрствуя лукаво, мыли свои прелести в озере за кустами, и за ними, хихикая, подглядывали трое балбесов, которых я воздушным кулаком отправил в воду. Полет, ребят, был впечатляющим, а виск девчонок оглушительным. Студентки опомнились первыми и с воплями «Топи их, девочки!» сразу же набросились на парней. Особой стыдливостью они не обладали. Не позволяло быть гордыми простое звание. Я не стал смотреть продолжение трагикомедии и пошел дальше, обходить лагерь. У котлов собрались усталые, пропыленные светские дамы и обсуждали мужские достоинства лесных эльфаров. «Я вам скажу, девочки», — вещала краснощёкая полноватая дева из старшего выпускного курса, «что лесные кавалеры гораздо галантнее, чем наши парни. Они какие-то более изысканные, что ли?» Мне один из них подал руку, когда я оступилась и шепнул, что хочет провести со мной вечер. «Да я видела, как ты, Мариса, строила ему глазки и вздыхала, так что грудь готова была выпасть ему в руки», — засмеялась другая, стройная и бледная, как вампирша Ганги девушка. Сама готова его позвать в свою кровать. А могла бы, убежала к нему в шалаш. «И что?» — не смутилась краснощёкая пышка. «Я слышала», — она понизила голос, «что эльфары такие искусники в постели, что нашим парням и не снилось. И что ты ему дашь?» — заинтересованно спросила третья девушка с нашего курса. Ее я видел на занятиях. Она из красных, боевых магов. Но имя девушки я не знал. Вот еще. «Пусть поухаживает, а там посмотрим», — кокетливо проговорила Пышка. «Не боишься потерять девичью честь?» — спросила еще одна. «А чего ее беречь?» — презрительно фыркнула Пышка. Все равно меня папенька выдаст замуж за старика, богатого сорокалетнего старика. Ему, что ли, свою розу распустившуюся отдать? Вот еще, Пусть радуется моему телу. А первым хочу, чтобы у меня был эльфар, или...» Она выдержала театральную паузу, и все девушки, желая услышать, кому еще их подружка готова подарить свою девственность, с интересом уставились ей в рот. «Или пусть это будет наш несносный нехеец. Он такой решительный, такой красавчик и уже граф. Его сам король обласкал. Папенька писал, что ему король хочет дать земли на границе с орками и присвоить титул герцога. Я от услышанного чуть не упал на землю». Прикрыл отвалившуюся челюсть и стал слушать дальше. «А чего он тебе про него написал?» — спросила бледнолица и нахмурилась. «У него есть невеста из орков. Брррр!» — она передернула плечами. «Ужас какой-то! Жена — клыкастая арчанка. Поверить не могу. Ну и что, что есть? Он вон, спит со всеми своими вассалами!» — отмахнулась пышка. «И с парнями, что ли?» — недоверчиво спросила из-за спин девушек какая-то магиня Лицо ее не было видно. Я бы с таким точно не переспала бы. Дура ты! Он спит только с девушками. А папа не написал, чтобы я к нему пригляделась. Он будто бы будущий фаворит короля. Не зря его старшим над нами назначили. Вот как? Я бы ему тоже дала, — ответила бледнолицая гусыня. Вы видели эту новенькую рядом со Штофом? Уверена она его любовница. Штофа? Сама ты Штоф, Иридара. Да ты что? А откуда она? Благородная? Ночью появилась. Когда Аруфан пропал, сын графа Шаро. Похоже, что она благородная, только с нами не общается. Живет в домике Нихейца. А куда пропал Шаро? Да кто его знает? Удрал. Или убили альфары. Он тут бунт против Нихейца затевал. Подговорил наших парней ударить ему в спину во время боя с орками. Они уже и план составили. Может, Нихейц прознал, да и по-тихому его прикончил. «Он может, люд бывает», — отозвалась Пышка. «Вон и демонов зубами грыз, или фаров на поединках крошил. Сотню, говорят, не меньше». «А тело тогда где?» «Может, в озере схоронил?» «Нет, девочки», — решительно заявила бледнолиция. Коли он будет герцогом, то убивать его нельзя. Надо по очереди. Всем, кто хочет побывать в его постели, нужно будет выбрать номер по жребию». Я напишу на бумажках числа и будем тянуть из мешочка. Кто какой номер вытянет, в том порядке и пойдем терять свою честь. Девчонки не выдержали и прыснули в кулачки. И будем тайно охранять от парней. А то удумали герцога убивать. Каждый из нас может стать его фавориткой. Я тоже хочу с ним переспать. Послышался робкий голос какой-то девушки. И тут же все загласили в разнобой. И я, и я. Я в сердцах сплюнул. Толком ничего не узнал, но слухов наслушался. «Мама, не горюй!» Я Руфана утопил и герцогом стал. И теперь надо еще опасаться любви аристократок, что решили отдать мне свою девичью честь. К парням я идти не стал. Мне было понятно, что беспокоиться не о чем. Заводила бунта пропал, а остальные себе на уме. Подставляться под мой гнев не будут. Как пел Высоцкий, «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Я, не торопясь, прошел по лагерю в свой домик и нашел там Эрну и Ренаду. Они, как ни в чем не бывало, готовили ужин. Эрна резала колбасу и хлеб. Ренада жарила на очаге тушку большой птицы. Может, фазана, а может, тетерева. При этом они переговаривались между собой. «Я думаю, скоро господин появится». Видимо, продолжая ранее начатый разговор, ответила Ренада. «Я его чувствую». «А я не чувствую», — с печалью в голосе ответила Эрна. «Но жду. Очень жду. Ты делишь с ним постель? Он разве тебя не сосватал?» Ренада задала вопрос, не глядя на Эрну, и быстро провернула тошку. Полила ее соусом. Раздалось шипение, и по комнате поплыл аппетитный аромат. Я сел на скамью за стол и приготовился слушать. Как много интересного можно узнать, если тебя не видят? Удивительное рядом. Ранее непримиримые соперницы спокойно обсуждают свою жизнь и меня. «Сосватал, как и тебя», — ответила Эрна. «Но со мной он не спит», — печально отозвалась Ренада. «А я бы была ему за это благодарна. Я никогда не знала, что такое любовь, жила страхом и ненавистью, а он вернул мне смысл жизни, не убил». А я его предала, обманула. Да. Я тоже его предала и обманула, но он меня простил. Ты тоже предала его? Ренада полуобернулась и удивленно посмотрела на Эрну. Да, было дело. Лесные эльфары опоили меня зельем. Эрна резко замолчала. На ее глазах навернулись слезинки. Прости, вытирая слезы, произнесла она. Не хочу вспоминать. Лучше скажи, тебе Штоф нравится? «Не знаю, но господин хочет нас поженить. Я не могу противиться его воле, служить ему для меня большая радость, что в хорошей, преданный и надежной. И я для него не игрушка и не кукла. Он ко мне хорошо относится. Думаю, мы будем отличной парой, если лесные выродки меня не найдут и не убьют. А я думаю, что они меня найдут. Для них я предательница. Не думай об этом. Иридар не даст тебя в обиду. Не бойся, сестра». Он весь лес сожжет, но защитит. Поверь мне, я знаю, что говорю». «Хорошо бы», — вздохнула Ренада, — «весь лес сжечь». «Вместе со школой Чугуан». «А это идея», — подумал я. «Надо навестить это учебное заведение, посмотреть, что можно сделать, и принять решение. Лишить лесных эльфаров такого козыря — это отличная мысль». «Молодец, Ренада». Почти не слышно, в дом прошел штов опрятный, с мокрыми волосами после купания в озере. Наверное, перед тем, как зайти в дом, причесался. Насторожно огляделся и спросил. «Тут кто-то был?» «Нет», — хором ответили девушки. «Только мы». «Странно. Я чувствую посторонний запах». «Кто-то из вас пользовался духами?» «Нет», — вновь хором ответили девушки. А что встал принюхиваться? «Может, показалось», — произнес он и сел рядом со мной на лавку. Вновь задергал ноздрями. «Как обстоят дела на тренировках?» — поинтересовалась Ренада. «Внешне неплохо, но это странное занятие. Мы отрабатываем действия с небольшой группой эльфаров, новичками. У меня складывается такое впечатление, что мы должны встретить и остановить орков как передовой сводный отряд. Такие отряды уничтожаются в первых сражениях. Нас используют неправильно. Наша задача и предназначение — усиливать оборону, и осуществлять прикрытие основных сил. Так написано в боевом наставлении для магов. А нас готовит сражаться, как пехота в рядах бойцов. Что-то тут неправильно. Жду милорда, чтобы поделиться с ним этими мыслями. Он кому-нибудь сказал, когда вернется? «Мне нет», — ответила Эрна. «И мне не сказал», — поддержала Эрну Ренадо. Штоф вздохнул и упер подбородок на руку. «Вот и мне не сказал», — произнес он. Благородные шепчутся, что нас из-за милорда отправили умирать. Студенты ропщут. Вчера пытались меня заколдовать. Пришлось таким дурнем вправлять мозги. Я не стал больше таиться и появился. Голова Штофа соскользнула с руки и почти ударилась об стол, но он сумел ее в последний момент удержать. Икнул и издал тонкий звук. Эрна порезала себе палец и, защищаясь, в страхе выставила перед собой нож. Ренада радостно завизжала. «Привет», — улыбнулся я. «Штоф, ты так хорошо различаешь запахи. Я раньше этого за тобой не замечал». Штоф вновь икнул и обрел до речи. «Милорд, так можно Икой остаться. Вы как тут появились?» «Как и все. Мама родила. Потом я жил в Нихейских горах. Когда мне исполнилось 16 лет, я поступил в Академию магов в Азанаре». «Дальше мы знаем», — улыбнулась Серна, Он спрашивает про сейчас. «Как вы появились в доме?» Пришел, незаметно. Это я умею. Но здесь наложено заклятие, чтобы видеть невидимок, — растерянно произнес штов. А кто его накладывал? — спросил я. Вы, милорд? Ну вот тебе и ответ. Тот, кто накладывает заклятие, тот может его и обойти. Вы прятались, милорд? Нет, просто скрывался. Походил по лагерю, послушал, что говорят. И что услышали? К столу подошла раскрасневшаяся Ренада. «Услышал, что меня хотят сделать герцогом». «Кто?» — Штоф раскрыл рот. «Студенты?» «Нет, король. Он хочет отдать мне приграничные сорками земли». Так одной из студенток написал отец. «Так что ты можешь стать бароном, Штоф. А Ренада — баронессой». «А я?» — не выдержала Эрна. «Ты тоже хочешь стать баронессой?» «Хочу, милорд». «Значит, станешь». Я понял так, что ты не хочешь идти замуж за Чередара. — Не хочу, милорд. — Почему? — Я думаю, он не тот муж, который нужен мне. — Он... он ограниченный человек, милорд. Простите за откровенность. Он даже поэтов не знает. — Ага, помню про несбывшуюся любовь. Но тебе трудно будет найти себе мужа знатока поэзии. Может, передумаешь? — Нет. — Ну, тогда скажешь об этом ему сама. «Насильно я тебя замуж выдавать не буду». «Спасибо, милорд». «А ты, Ренанда, что скажешь о своем женихе? Согласна выйти замуж за будущего барона?» Девушка улыбнулась. «Меня все устраивает, милорд». «Не знаю, что думает сам будущий барон». Она кинула быстрый взгляд в сторону штофа и отвернулась. Занялась тушкой на вертеле, делая вид, что полностью поглощена готовкой. «Меня тоже все устраивает, милорд», — поспешно отозвался Штофф. «Хорошо, пусть так и будет», — удовлетворенно кивнул я. «Теперь что по поводу твоих сомнений. Да, ты прав. Нас отправили погибать. Месть ушастых из леса. Но у нас в горах есть поговорка. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Она точно отражает положение вещей». Я улыбнулся, разгоняя хмурые тучи в его глазах. «Мы не будем умирать, а создадим проблемы для союзников». С лукавыми поступают по их лукавству. С завтрашнего дня начинаем новые тренировки. Сначала поужинаем, а потом все вам объясню. Ты что позовешь всех наших?» Лица моих товарищей просветлели. Ренадо, скоро будет готов твой фазан». «Это каплон, господин. Через час где-то». «Хорошо. Тогда я на час вас покину и скоро вернусь». Лервый Лур пребывал в мрачном настроении. Это было видно по выражению его кислой физиономии. Лагерь лесных эльфаров находился на другой стороне озера и был построен из шалашей. Командир пограничной сотни сидел у костра и, нахмурив брови, смотрел на невысокие языки пламени. Молодой воин напротив него сноровисто жарил куски мяса на тонких шпагах. Я проявился за спиной воина и шутливо изрек. «Что ты, воин мой, не весел? Что ты голову повесил?» Вейлур вскинул голову, а боец ухватил шпагу с мясом и, обернувшись, наставил на меня. «Отставить!» — крикнул капитан, и боец, узнав меня, расслабился. Хмыкнув, он вновь приступил к своему занятию. «Граф, ты как сюда попал?» — спросил капитан и поднялся. Глядя на мое веселое лицо, склонил голову в поклоне, приветствуя меня. «Вокруг посты?» Я умею ходить. У меня разговор к тебе есть. Вижу, ты, Лер, какой-то нерадостный. А чему радоваться? Отойдем, — предложил я и многозначительно посмотрел на Эльфара. Тот кивнул и направился к озеру. Я пошел следом. На берегу тростниковых зарослей он огляделся. — Ну, тут чужих ушей нет, — говори, зачем пожаловал. — Да дело касается и в том числе твоего настроения, Вайлур. Я так понимаю, твое командование не спешит присылать сюда резервы? Не спешит, и его не будет, это ясно как день. И вас, и нас оставили на съедение этим волчатам. Не так все мрачно, дружище. Мы же с тобой почти торговые партнеры, поэтому у меня есть план. Но дело в том, что он нанесет некоторый ущерб твоему княжеству, зато спасет и нас, и вас, что скажешь? Скажу, что хотел бы послушать твой замечательный план. Вейлур, я с улыбкой посмотрел на пограничника. Вопрос в доверии. Ты мне доверяешь? Тебе доверяю, говори. И если твой план не уничтожит наше княжество, я согласен его выслушать и последовать ему. Он не несет угрозы поражению твоему княжеству и даже городам лесных эльфаров. А вот в столице и там, месту, где готовят рейнджеров, не поздоровится. Мне плевать на столицу и столичных лыщей, граф. А рейнджеры сами могут о себе позаботиться. На то они и рейнджеры. Говори уже, не томи. Мы завтра начнем тренироваться по-новому. Твои бойцы будут заманивать противника в ловушку. Мои маги будут тренироваться эту ловушку ставить. Все должно быть очень четко отработано. Если короче, то у меня есть цвитки порталов, в которые нужно заманить орков и как можно больше. Все, конечно, туда не попадут, но значительно ослабят орков. Не добившись цели нас разбить, орки после нескольких неудачных попыток перестанут атаковать наш маленький отряд и повернут на лист Ордая. А там есть войска. Мы останемся в стороне и выживем. да погладил небритую щеку Вейлур. «И много у тебя таких свитков?» «Нет, немного. Поэтому надо хорошо все отработать. Тут я полагаюсь на сноровку твоих бойцов. Они должны здорово разозлить волчат и заставить их атаковать нас достаточно безрассудно. Одна ошибка — и нас сомнут». «Слава богу, что немного», — задумчиво ответил пограничник. «Будь уверен, Вэй, что пока вы наши союзники, лесу ничего не угрожает». А в случае предательства сам должен понимать. Войска королевства войдут в столицу. Я блефовал, но был убедителен. После того, как орки заполнят столицу, лесные эльфары задумаются, как они там оказались. В конце концов выяснят, что у Вангара есть телепорты в их столицу и присмиреют. А кто бы не присмирел, узнав, что лес стал проходимым. «Хорошо», — кивнул Вайлур, — «завтра начнем». Я скажу своим, что у нас есть телепорты, которые отправляют орков подальше отсюда. И не совру, и правды не скажу. Он негромко, но весело рассмеялся. Прокса сорвалось с места, закружило и швырнуло в темноту. Он больно приложился каменный пол спиной. Сгруппироваться или сразу понять, что с ним произошло, он не успел. Все произошло очень стремительно. Падение было быстрым и коротким, он даже не испугался. Его втянуло в темноту открывшейся воронки в тот момент, когда он был совершенно уверен, что ему ничего не угрожает. Последнее, что он услышал перед тем, как его затянуло, это неразборчивое бормотание Курамы, и все. Он лежал еще не до конца, понимая, что его обманули. Но постепенно до него стало доходить, что он попал в хитрую ловушку, расставленную ему Курамой. С обидой на себя он подумал, как глупо. Он стал жертвой своей излишней доверчивости. Прокс, стараясь успокоиться, полежал в темноте еще пару минут. Затем его сознание обрело способность ясно мыслить. «Да уж», — осуждая себя, негромко пробормотал он и уже мысленно добавил, «Попался так попался, как мальчишка». Прокс с запоздалым огорчением понял свою ошибку, которую никогда бы не допустил как агент. Слишком уверовал он в свою удачу и силу хранителя, а еще в то, что он нужен курами. Обругал он себя, но вынужден был признать, что его ловко провели, просто играючи. Он заставил себя проглотить обиду и собрал волю в кулак. Надо не плакать, а думать, как отсюда выбраться. И знать бы еще, куда его занесло. Прокс вставать не торопился. Если на него не напали сразу, то непосредственной угрозы для него нет. А значит, можно полежать и подумать над ситуацией, в которую он попал. Но вначале понять, почему он угодил в ловушку и кому это выгодно. Значит, его позвал Курама, якобы для оказания помощи. Если вдуматься, то никакой конкретно помощи он оказать прямо сейчас Кураме не мог. Непосредственной угрозе Ровану тоже не было. Да и бандиты из синдиката помогли бы ему. Тогда что его толкнуло поспешить к бывшему хранителю Инферно? Какие такие скрытые помысла двигали им? А они были? «Были», — мысленно повторил Прокс и почесал лоб. На него что-то упало сверху и щекотало. Он ладонью смахнул помеху мыслям и принялся рассуждать дальше. «Не могло не быть». И это не страх поражения Рована. Да, точно. Прокс лежа огорченно покачал головой. Потянули его к Кураме долги духу. Я должен был духу помочь, получить поддержку Курамы. И хотел как-то решить этот вопрос. А тут так удачно потребовалась помощь Кураме. Да уж, оказал он помощь. Теперь ему самому нужна помощь. Курама его отправил телепортом в неизвестность. И, скорее всего, куда-то очень далеко. Только зачем? Что он от этого выиграл? Это странно. Прокс был его союзником и не слабым союзником. Кроме того, Курами он не был конкурентом. Власть Курамы не распространялась на преддверие. Тогда почему Курамы его предал? Остается не так много вариантов. И, скорее всего, потому что у Курамы появился более сильный союзник. И кто еще сможет стать союзником Курамы в Инферно? И заодно противником Проксу. Кто? Прокс на полритки задумался, и тут его осенило. В Инферно только один противник у Прокса — Ридос. Не зря Курама предупреждал его о Ридосе. Значит, старый пройдоха сумел убедить Курама убрать Прокса из преддверия. Хочет в его отсутствие захватить этот домен и предложил Кураме больше, чем мог дать он, Прокс. Тогда все логично и понятно. Осталось решить, что делать. Сдохнуть или побороться? Что там говорил Дух? Служение Хранителя всегда вернет того обратно. Дух тоже был отправлен в другую Вселенную и смог вернуться. А где находится он? Может, где-то в темнице, откуда нет выхода? О таких капсулах в пространстве Прокс слышал. Или тоже в другом мире. Плохо, если его заточили в пространственную капсулу. Из нее выхода вроде нет. Или есть. Это предстоит еще узнать, — подумал Прокс и принюхался. Пахло тлением, пылью, и еще он чувствовал эманации страха и безысходности. Казалось, это место было пропитано чужой скорбью и муками. Вновь что-то упало Проксу на лицо. Он смахнул рукой и сел, огляделся в темноте и запустил магический светлячок. После того, как Прокс стал хранителем, он получил дополнительные магические способности и сейчас был этому рад. Простенькая способность, но она его здорово выручила. Светлячок поднялся над его головой. Золотистый свет, как от простой лампочки накаливания, вырвал из темноты кусочек пространства. Прокс с интересом и затаенной надеждой, что он не в пространственной тюрьме, а где-то в другом месте, пусть неизмеримо далеком, огляделся. Сначала глянул вверх, откуда на него что-то падало. Там висело тело человека, по которому ползали черви. Они-то и падали на Прокса. В нос ударил запах разлагающегося тела. Внизу этот запах так сильно не распространялся. Поморщившись от брезгливости, Прокс на коленях отполз от висельника. Затем поднялся в полный рост. К нему вернулась уверенность и спокойствие полевого агента. Вместе с тем и профессиональные навыки. Прокс завязал нос и рот шейным платком и подошел ближе к телу. Внимательно стал его рассматривать. Странный человек в богатой одежде. Лицо, изъеденное червями, уже не разглядеть. Лишь волосы с проседью дали Проксу знать, что перед ним не юноша, да и фигура полноватая, как бывает у человека далеко за сорок. Прокс обошел тело по кругу. «Сам повесился», — решил он, разглядывая разбухшего покойника. «На шнуре. Откуда только взял. С собой носил на всякий случай. А вот я не догадался. По решетке забрался к потолку» прицепил петлю к крюку, который как будто специально был приделан для таких целей к потолку, сунул голову в петлю и отпустил руки, прыг и труп. Судя по состоянию трупа, случалось это не больше пяти-шести дней назад. «Не мог подождать меня. Просветил бы, где мы?» Прокс осуждающе покачал головой. «Нет, он вешаться не будет. Он поборется за свою жизнь». Закончив рассматривать мертвеца, Прокс подошел к решетке, прошелся вдоль нее, решетка была во всю стену, от пола до потолка, потрогал ее рукой, попытался сломать, а когда ничего не получалось, отпустил прутья. Еще раз прошелся вдоль решетки, ни единого намека на двери замок. За решеткой каменный пол, утопающий в расступающемся свете светлячка тьме. Ни стен, ни других преград не видно. Прошелся вдоль стены, сложенной из больших каменных глыб. Нечего и думать, такую стену не сломать. Насчитал пять шагов и уперся в точно такую же стену. Сделав круг, вернулся к мертвецу. Итак, это камера. Пять на пять шагов и примерно три метра высотой. Под ногами мусор, обрывки одежды. Вон сапог лежит в углу, покрытый пылью и кругом чьи-то останки. «Все-таки капсула», — прогоняя прочь отчаяния, — подумал Прокс. И висельник тому подтверждение. Свел счеты с жизнью и не стал мучиться. Да и другие останки тому тоже подтверждение. Прокс сел на корточки в углу у сапога, закрыл глаза и задумался. Он старался привести свои чувства в покой. А лишь как никто другой знал, что паника — это путь к смерти. А пока человек хранит разум в покое... У него есть шанс спастись. Пусть мизерный, но шанс. А это больше, чем ничего. Прок стал медитировать. Память агента услужливо подсказала способ успокоиться и привести чувства в порядок. Именно разыгравшиеся чувства разрывают человека, не давая ему возможность воспользоваться разумом и принять правильное решение. Уже через пару минут он был спокоен и смог анализировать. «Надо обыскать останки, а потом тело», — решил он. «Может, найдется что-то полезное?» Он взял в руки сапог и сунул руку вовнутрь. Пусто. А что он надеялся там найти? Свиток телепорта? С грустной усмешкой понял, что да, надеялся. Повертел сапог в руках. Он был сделан из мягкой кожи, но размер маленький или на ребенка, или на женщину. Прокс отставил сапог в сторону и стал исследовать остальные останки. Повсюду были разбросаны черепа, кости и заплесневелая рваная одежда. В камере чувствовалась сырость, и она проникала сквозь решетку. Особенно это чувствовалось в углу, где была неширокая щель в стене у пола, и она создавала сквозняк. Он и выдувал тленный запах трупа. Прокс поднял глаза и пристально посмотрел в темноту за решеткой. Если влажный воздух приходит оттуда, значит, это не капсула в пространстве. Там должен быть выход. Прокс обратил внимание, что одежда на полу разорвана в лоскуты, кости разбросаны и пара черепов разможжена. Кто-то тут дал волю гневу и отчаянию, выместил ненависть и злобу на останках. Полазив по ним, Прокс не нашел ничего стоящего. Осталось внимательно смотреть висельника. Прокс окинул взглядом грозную фигуру и увидел то, на что с первого раза не обратил внимания а именно на то, что из широкого обшлага зеленого камзола что-то торчит. Он протянул руку и потянул за вылезший уголок. В его руках оказался свернутый в трубочку когда-то белый кусок материи, а сейчас серый и чем-то измазанный. Прокс обновил светляк и осторожно развернул материю. Как оказалось, это был кусок рубахи, и он был исписан мелким почерком. Только вот этого языка Прокс не знал. Он приблизил ткань ближе к глазам и понял, что буквы или символы были написаны кровью. Хорошо ему знакомый характерный буро-серый оттенок с небольшими разводами. Прокс перевернул материю, поменял верх и низ, но все равно ничего не прочитал. Перевернул ее обратной стороной и тоже все впустую. По какому-то наитию он перешел на магическое зрение, и, к его удивлению, символы засветились золотистым светом. Он неожиданно понял, что понимает этот текст, может его прочитать. «Если ты незнакомец, читаешь это послание, то ты маг. А значит, оно тебе поможет выбраться из ловушки, куда попала я, и Исидора Лаварская, несостоявшаяся княгиня Лавара. Перед тем, как ты прочитаешь мое послание, дальше дай клятву Манувару, что отомстишь за меня». Дальше вновь шли нечитаемые символы. «Однако...» Удивленно подумал Прокс. «Ничего в жизни не дается просто так. И за свободу, которую можно и не обрести, нужно отплатить. С другой стороны, а какой у меня выход? Умереть здесь, как все остальные, что-то не хочется». И Прокс, больше не раздумывая, произнес клятву. «Я, Алиш Прокс, обещаю в память об Эссидоре Лаварской отомстить за нее и даю эту клятву Манувару». «Клятва действительно, если мне помогут отсюда выбраться!» Прокс прислушался. Было тихо. Он огляделся, и, к его сожалению, ничего не изменилось. Вздохнув, он посмотрел на лоскут, что держал в руках, и заморгал. Вновь появился читаемый текст. «Ты поклялся Манувару, и он не отступит от тебя, пока ты не выполнишь свое обещание, незнакомец. Когда меня предательски пленили, то провели обряд запрета на магию. Я не могла ее использовать, чтобы выбраться отсюда. Моя сестра Генриетта смогла сделать многое, но не все учла. Я перед тем, как убить себя, предала свою душу владыке тьмы и боли, Манувару. А он заточил ее в кольце с Рубином. Найди его и надави на Рубин. Дальше текст обрывался. Прокс, не веря глазам, пробежал по нему взглядом еще раз. Все верно. Ничего больше не написано. Никак отсюда выбраться, ни самого простенького заклятия телепорта, лишь надавин рубин. Прокс, не убирая из рук лоскут ткани, посмотрел вокруг себя. Кольцо он не видел среди разбросанных останков. Тогда где оно может быть? Взгляд уперся на мертвеца. Он обижал его и остановился на левой руке. На опухшем пальце врезалось и почти скрылось в разлагающейся плоти кольцо с большим красным камнем. «О как!» — подумал Прокс. «А может, этот висельник тоже смог воспользоваться подсказкой и вместо обретения свободы повесился?» Прокс долго стоял в раздумьях. Он подумал, что это вполне может быть еще одной ловушкой. И кто-то таким образом приносит жертвы владыки тьмы и боли. Стать еще одной жертвой. Совершить суицид. «А какой выход?» — разглядывая тело, подумал Прокс. «Так и так смерть». От обезвоживания или самоубийства. Но шанс спастись появился, и им пренебрегать нельзя. Как же поступить? Оставить кольцо на руке мертвеца и нажать на камень? А если освободится он, а я останусь за решеткой? Нет. Такое надо исключить. Немного поголебавшись, Прокс протянул руку и попытался снять кольцо. Но палец так раздулся, что кольцо очень плотно сидело на нем. Поморщившись, Прокс достал складной нож, открыл лезвие и отрезал палец. Кольцо соскочило и, тонко звякнув, упало на пол. От удара оно подскочило и покатилось к решетке. Прокс недуменно на него посмотрел и вздрогнул. В голове сверкнуло вспышкой озарения мысль. «Проклятое кольцо может укатиться за решетку и тогда его не достать. Прощай, свобода!» Он прыгнул вслед за кольцом и попытался его схватить. Но толстые пальцы демона не могли его удержать. Оно лишь изменило направление и покатилось дальше. Ударилось о стену и легло на пол в пяти сантиметрах от края решетки. Прокс от его напряжение почувствовал, как вспотел. Закрыл глаза и трансформировался в человека. На это у него ушло секунд десять. Когда он открыл глаза, кольца на том месте не было. Прокс, удивленный, с нарастающим чувством страха, стал оглядываться по сторонам. Между ног пробежала небольшая крыса и устремилась к щели в стене. В зубах она держала кольцо. «Куда?» — взревел Прокс и попытался раздавить грызуна. Но, топнув ногой, наступил ей на хвост. Крыса пискнула и выронила кольцо. Отчаянно заскребла лапами по полу. Прокс отпустил крысу и нагнулся к кольцу, чтобы его поднять, но мелкая тварь лапой задела кольцо и, удирая со всех ног, отбросила его обратно к решетке. Прокс бросился следом, упал на колени и руками стал ловить кольцо. Он так сильно волновался, что несколько раз промахнулся, и только вытянувшись во весь рост на полу, в отчаянном последнем броске накрыл ладонью выкатившееся за решетку кольцо. Сердце Прокса бешено стучало в груди. Отдавалось на батом в голове. и он лежа, прижимая к каменному полу такую ставшую дорогую ему вещь, думал, что с ним происходит нечто странное. Он чуть было не лишился своего единственного шанса на спасение. Такой несуразной оплошности он за собой не наблюдал никогда. Прокс не вставая, подтянул кольцо поближе и сунул его в карман штанов. Не вынимая руки и сжимая в руке кольцо, как что-то самое дорогое в его жизни, Он старался привести свои умы чувства в порядок. «Это неспроста», — размышлял он, когда смог совсем успокоиться. «Кто-то или что-то мне мешает». Прокс осторожно вынул руку из кармана. Сел у стены и рожал кулак. Ладонь вспотела, а на ней лежало кольцо с большим рубином. Боясь потерять кольцо, он надел его на палец и почувствовал странное равнодушное успокоение но оно было сродни обману, как будто его ловко ведут к определенной цели. Как часто он вел свою жертву, заставляя ту путем хитрых комбинаций принимать нужный проксу решения. Чувства полевого агенда взвыли, как коты, попавшие в клетку с голодным тигром. Он тут же снял кольцо, сжал его в ладони и поглядел на висельника. Заработал анализатор нейросети. Опосредованная опасность, исходящая от предмета в руке. Угроза анализу не поддается. Возможные варианты действий. Выбросить, использовать без контакта с телом. «Итак», — задумался Прокс, — «предмет явно опасен, если он на владельце или тот напрямую с ним контактирует. Это понятно. Перед ним висел очередной неудачник, что не смог правильно распорядиться кольцом. Оно было на его руке» и, возможно, этот повелитель боли заставил его совершить суицид. А как? Скорее всего, через контакт с кольцом. Он воздействовал на несчастного с помощью кольца. Тогда почему несостоявшаяся герцогиня ничего об этом не написала? А может, ей не дали написать? Или не успела? Принять это послание, что он спрятал в поясную сумку за ловушку, Проксу не позволял обширный опыт агента. Так ловушки не делают. Это скорее побочный эффект заклятия. А может, так отбирают тех, кто сможет справиться с местью, а значит, должен обойти поставленные на его пути ловушки. Прокс сам так отбирал перспективных исполнителей. Это ему было знакомо и упрощало понимание возникшей опасности, но при этом давало пищу для размышлений. Если это отбор хитрых и ловких исполнителей, то дело, которое ему предстоит выполнить, Будет непростым. Ох, непростым, вздохнул Прокс и тут же сам себя успокоил. А когда ему поручались простые дела? Надо закрыть глаза на то, что он золотой скраф и хранитель, наделенный силой и властью. Сейчас он простой агент, которому надо выполнить очередную трудную задачу. Его мысли пришли в порядок. Страхи отошли на второй план и пришло понимание, с чего надо начать. Он осторожно положил кольцо рядом с собой между ног, поискал глазами, что бы ему пригодилось для контакта с кольцом и увидел, как из щели под стеной высунулась морда крысы. «Ну точно, это неспроста», — догадался Прокс и неподвижно замер. Крыса покрутила носом, смешно шевеля усами, и, не увидев опасности, вылезла из щели, встала на задние лапы и стала поглядывать на Прокса. Он все это время не шевелился и изображал изваяние. Наконец, крыса осмелела и направилась в его сторону. У его ног грызун вновь встал на задние лапы и уставился глазами-бусинками на человека. Но тот не шевелился и не проявлял к крысе интереса. Подождав, крыса осторожно направилась к кольцу и только хотела его схватить, как Прокс молниеносно ухватил грызуна пальцами за шею сверху. Крыса пискнула, попыталась изогнуться и укусить руку человека, но Прокс сильно прижал ее к полу и немного придушил. Подождал, когда тушка крысы обмякла. Потом он другой рукой надел кольцо на лапу крысы и, не отнимая ее от пола, нажал на рубин. Тело крысы выгнулось. Она неожиданно сильно рванулась и выскочила из ослабшего -за захвата Прокса. Не ожидавший такой прыти от грызуна, прокс автоматически отклонился от взвившейся ракеты вверх крысы. Она запищала и приземлилась на лапы, а затем со всех ног бросилась бежать к противоположной стене. врезалась в нее головой и упала на бок. Кольцо покрылось красным свечением и лежало у ног Прокса. От него исходило холодное сияние, и оно росло, вытягивалось вверх И вскоре стало ростом с ребенка. В нем проглядывался контур человека. И чем дальше, тем больше он становился осязаемым. Еще через десяток рядок на месте поднявшегося с потолку бордового света появилась полупрозрачная красноватая фигура обнаженной девушки с волосами, лежащими на груди, и прикрывая их от нескромного взора Прокса. Руками девушка прикрывала пах. Глаза девушки были закрыты. Создалось впечатление, что она спала стоя. Прокс поглядел на кольцо, лежащее на полу. Оно больше не светилось, и сама девушка отделилась от него. Прокс посидел в некотором смятении, полритке. Он молча разглядывал появившиеся привидения, о которых читал в детстве в сказках. Затем осторожно кашлянул. И задал, казалось бы, глупый вопрос. «Вы меня слышите?» Девушка открыла глаза и недоуменно посмотрела на Прокса, затем убрала руки от паха и потерла ими глаза. Я не сплю? в ответ спросила она. Вроде нет, осторожно ответил Прокс. Вы кто? Девушка подняла глаза к потолку и задумалась. Я так долго спала, что забыла, кто я. Я. я пытаюсь вспомнить. Может, вы, Сидора Лаварская, не состоявшаяся герцогиня Лавара? предположил Прокс, и лицо девушки перекосилось мучительной судорогой. Она всхлипнула и прикрыла лицо руками. «Какой ужас!» — рыдая, воскликнула она. «Я действительно Исидора, неудачница!» Она тихо проплакала Ритку-другую, затем вытерла слезы на лице и, убрав руки, грустно улыбнулась. «Благодаря вам я вспомнила все. Вы нашли мое послание и кольцо, где заточена моя душа и смогли избежать смерти от заклятия темного властелина, произносить имя которого запрещено во всем Лаварии и соседних королевствах. Значит, вы поклялись отомстить за меня. Это благородно с вашей стороны. Многие пытались выйти отсюда с помощью кольца, но заклятие неназываемого заставляло их покончить с собой. Я уже потеряла надежду обрести покой. Девушка всхлипнула, вытерла выступавшие слезы, с видимым облегчением вздохнула и продолжила. Но тут появились вы, благородный рыцарь, и разрушили заклятие. Можете надевать кольцо без опасения. Неназываемый заточил мою душу в кольцо и заставил мучиться после смерти. Каждый раз, когда попавший сюда очередной несчастный заключенный использовал кольцо, я просыпалась и видела смерть избранного и крушение своих надежд. И хотя неназываемый жесток и коварен, Он верен своему слову. Мы выйдем отсюда вместе, и вы совершите акт мести». «Я не против, госпожа княгиня. Не называйте меня княгиней». Я ей не стала. И все благодаря тому, что была слепа от любви. Глаза девушки блеснули пламенем. «Я любил Роланда, графа Моравии, а он любил мою сестру Генриетту, молоденькую потаскуху, которая попала под влияние темного культа неназываемого». Переспала со всеми конюхами нашего замка, со всеми гвардейцами, и она очень хотела занять мое место. Я об этом знала, но не придавала этому значения. Все права были на моей стороне, и другие лорды ее бы не поддержали. Ах, как я ошибалась. Когда умер наш отец, герцог Ловарский, она приворотным зельем опоила графа Роланда и вовлекла в свой культ поклонения неназываемому. Они оба обманом заманили меня к графу в гости, лишили своим колдовством способности к магии, а потом заточили меня здесь. Но предварительно Роланд и его друзья надругались надо мной. Потом они с помощью омерзительного обряда жертвоприношения закрыли мне доступ к магическим чакрам. И так я оказалась здесь, истерзанная и полностью обнаженная, лишенная доступа к источникам силы. Они думали, что избавились от меня навсегда, Но жажда мести пылала в моей душе и не давала мне умереть. Я стала истязать свою плоть и призывать неназываемого. Это продолжалось очень долго. Но однажды он явился на мой зов. Я просила о мести, и за это он потребовал мою душу. Я согласилась. А он рассказал мне, что надо сделать, и оставил это кольцо с камнем душ. Я написала послание на куски стлевшей рубахи. Писала своей кровью. То, что мой господин приготовил испытание для избранного, я не знала. И увидела это только тогда, когда первый из попавших сюда магов после меня покончил с собой. Он повесился сам. Вон на том крючке, который появился после ухода неназываемого, там был еще тонкий шелковый шнур. Их было несколько, и каждый раз, просыпаясь, я страдала и мучилась от того, что стала невольной участницей их смерти. Но тебе, благородный рыцарь, как-то удалось разрушить это заклятие. Теперь мы можем выйти и отомстить, после чего я обрету свободу и покой. Хм! откашлялся Прокс. А как давно вы тут, госпожа? спросил Прокс, подозревая, что мстить уже некому. Я не знаю, сто, а может, тысячу лет. Так может, те, кому вы хотите отомстить, уже умерли? Нет, это капсула времени. Тысяча лет тут, как одно мгновение там. Вы сколько пробыли тут? спросила Исидора. Не больше часа, госпожа. О, удивленно протянула девушка. Вы настоящий герой. Многие провели тут по несколько лет, прежде чем начали действовать. Несколько лет? удивился Прокс. А чем они питались? И что пили? Это тоже еще одно из уверств испытания заключенному. Мы питались крысами, рыцарь. Ловили их и ели сырыми. Прокс удивленно уставился на девушку и только смог произнести «Да уж». Он надел кольцо на палец, прислушался к себе. Больше тревоги кольцо не вызывало. Но мало ли хитрых ловушек подстроил господин тьмы и боли, или по-другому неназываемый, с него станется. «Не бойся!» Раздался негромкий смешок за его спиной. Прокс мгновенно обернулся. Напротив него стоял молодой человек с коротко стриженными волосами и щегольски подстриженными усами, в коричневом облегающем бархатном камзоле, ритузах странного желтого цвета до колен и белых чулках. На ногах молодого человека блестели лакированные черные туфли на высоком каблуке. В руках он держал тонкую трость из черного дерева с золотым навершием. Франт улыбался. Принять его за владыку тьмы и тем более так назвать, не поворачивался язык. Прокс вежливо склонил голову в поклоне, и произнёс «Приветствую вас, господин». Ветер задувал все сильнее и сильнее. Мелкий острый песок немилосердно ссек кожу лица, попадал в рот, залетал за воротник. Штифтан, не имея защитной маски, прикрывал лицо рукой. Он плохо видел, куда шел, и, глядя исключительно вниз себе под ноги, старался попадать след в след идущему впереди демону. Сзади его непрестанно подталкивал ногой злой надсмотрщик Фергус. Тяжелый мешок за плечами тянул вниз, и вскоре штифтан стал выдыхаться. Они спустились в неглубокий каньон речки и пошли вдоль берега вниз по течению. Дышать стало легче, но силы постепенно оставляли штифтана. Привычный к кабинетной работе он здорово уступал в силе и выносливости своим пленителям. Ноги стали заплетаться. Он стал чаще спотыкаться и в один момент упал. «Поднимайся, стручок недозрелый!» — прикрикнул Фергус и двинул Штифтана ногой по ребрам. Удар был неболезненный, но обидный. Штифтан попытался подняться и лишь сумел встать на карачке. «Не могу!» — прихрипел он. «Лучше тот убейте!» Самолюбие и гордость униженного цивилизованного человека требовали от Штифтана собраться, встать и встретить смерть лицом к лицу. Но он был не в состоянии сделать даже это. Кроме того, на него напала апатия. От бессилия, испытанного пленения и отчаяния он хотел или упасть и лежать, или чтобы эти мучения закончились. «Шамсал!» — перекрикивая шум ветра, Фергус позвал вожака шайки. «Этот кусок дерьма не хочет идти. Может, его прирезать. Перережем горло и дело с концом. Что с ним нянчится?» Вожак остановился и обернулся хмуро глянул на ползающего на четвереньках Хумана. Мешок завалился тому на голову и прижимал голову к земле. Человек пытался его вернуть за спину, но тот постоянно сползал ему на шею. Вид штифтан имел весьма жалкий. Шамсал сплюнул и произнес. «Себе перережь, недоумок. Хуман непривычен к переходам, устал. Забери у него мешок и пусть идет пустым». «Да зачем он нужен?» пытался протестовать Фергус, но идущий за ним козлоногий демон тихо произнес. — Ты, наверное, хочешь быть за него приманкой. — Я? — Фергус отшатнулся. — Да ну тебя! Не хочу я быть приманкой. Вон пусть хуман ей будет. — Пасть закрой! — прикрикнул Шамсал. — И забери у него мешок. Демон подошел к штифтану, грубо поднял его за заплечный мешок и стащил его с обессилевшего штифтана. Тихо на ухо зашептал. — Иди, кусок дерьма, или я буду отрезать тебе по одному пальцу и заставлять их есть. — Пить! — хрипло дыша ответил Штифтан, обрадованный тем, что тяжесть со спины исчезла. — Дайте пить! — На, пей! — Фергус всучил ему в дрожащие руки флягу. Штифтан жадно приложился, сделал несколько глотков и вдруг широко раскрыл глаза и закашлялся. — Это что, спиртное? — часто дыша спросил он, и все демоны заржали в полной глотке. «А ты что думал? Небесная роса! Лучший в Брисвеле самогон, хуман! А теперь хватит на два щеки! Топай дальше!» Он напрягся, подхватил заплечный мешок, который нес штифтан, надел его на себя, подправил лямки и, удовлетворенный тем, как он сел, хлопнул штифтана по плечу. «Иди давай, дохляк!» да Штифтан послушно обернулся и упал на колени. Опустил голову к реке, и стал жадно пить мутную воду. «Совсем сдурел, Хуман!» — проговорил Фергус и стал оттаскивать штифта над от реки. «Стой, урод! Это плохая вода!» Человек блаженно ощерился. «Вкусная!» — произнес он и громко отрыгнул. «Дурень! Как есть дурень!» — взмахнул руками Фергус. «Откуда ты такой взялся?» Он поднял на ноги человека в грязном нательном белье и толкнул его вслед за уходящим отрядом. «Пошевеливайся, кусок дерьма!» Штифтан уже гораздо живее зашагал следом за впереди идущим демоном. После того, как они спустились в каньон и у него забрали груз, он перестал бороться с ветром, песком и усталостью. Он напрягся и сумел сосредоточиться. Мысли потекли в нужную сторону. Размышляя, он анализировал свое положение. Кто он для этих демонов, что в общем-то такие разные и в то же время схожие в своей дикой необузданной грубости и хамстве? Сейчас он в роли раба. Эти демоны просто дикари, опирающиеся на грубую физическую силу и свое подавляющее моральное превосходство. А он просто растерялся в этом мире и оценивал его мерками цивилизованного человека. Что убивать это плохо, рабство пережиток первобытного человека, а нагрубить некультурно. Он струсил применить свое оружие из-за неготовности убивать. Хотел договориться мирно и откупиться. Сплоховал перед натиском и непривычной грубостью местных жителей. Растерял свою уверенность. И вот результат. Он станет приманкой для мутантов. Это банда собирателей магических ингредиентов. Ниши каст рейдеров. Бедняки, неудачники. И он попал им в плен. Хуже не придумаешь. Прикрытие где-то потерялось, и он остался один на один с большой проблемой в виде восьми демонов. Необходимо добраться до своего оружия, а оно в мешке у Фергуса. Обратно его не отдадут, хотя не знают, что это такое. Придется отбирать силой. А это значит вступить в прямое противодействие с противником, который превосходит его в силе и количестве бойцов. Он один, их восемь. Вооружены арбалетами и короткими клинками. Может, есть еще магические боевые артефакты. Самый опасный из них — шамсал козлоногий, вожак. Его слушаются беспрекословно. Как ни странно, самое слабое звено в этой шайке — Фергус. Он глуп и самонадеем. На этом можно сыграть. Главное — забрать свои вещи из мешка. Тогда он им покажет. В походе этого не сделать. Значит, нужно ждать привала. Штифтан поднял голову и посмотрел на темнеющее небо. Скоро наступят потемки, понял он, и тогда объявит привал, лишь бы его не связали. Отряд шел еще около часа и с наступлением темноты перебрался в брод до небольшого острова посередине реки. На острове земли выпирал большой камень, а с противоположной стороны острова росли густые кусты. У камня были видны следы от кострищ. Видимо, тут часто останавливались такие вот отряды за органами мутантов. Шамсал огляделся и объявил привал. «Все останавливаемся здесь!» Он сбросил на землю свой мешок. «Руга!» Он хлопнул по плечу одному из ближайших к нему демонов. «Лезь на камень!» «Твоя первая смена!» «Потом Фергус!» «За ним Шотла!» «Я беру на себя утренние часы!» «Фергус!» «Стренож нашего Хумана!» Для его же безопасности. А то надумает удрать и сожрут его. Слышал, доходяга? Фергус грубо толкнул стоявшего столбом уставшего штифтана. «Садись!» Штифтан, не споря, подчинился. Сел на землю и поджал ноги. «Ты копыта-то выставь, урод! Мне связать их надо!» Штифтан, натянуто улыбнулся, посмотрел на свои уставшие и гудящие от длительной ходьбы ноги. «Может, попозже свяжете, чтобы я успел отдохнуть?» Без всякой надежды, что его послушают, попросил он. «Еще чего? Вытягивай свои ходоли! не отступил Фергус. Но тут вмешался Шамсал. «Хуман верно говорит. Дай ему отдохнуть. Пока мы не спим, он не сбежит. А если перетянешь ему ноги, кровь застоится, и он идти не сможет. Кто его понесет? Ты, Фергус?» «Да больно надо!» — Скребился демон. «Прирежу его, и все дела!» «И все дела!» передразнил его Шамсал. «Дела будут, когда надо будет выбирать приманку. И как ты думаешь, кого назначат ребята?» Шамсал ехидно ухмыльнулся. Фергус зло посмотрел на Штифтана и буркнул. «Иди под камень. Сторожи мой мешок, и чтобы никто туда не залез. Что пропадет, у тебя из жопы достану. Понял, тварь?» Взгляд Фергуса не сулил Штифтану ничего хорошего. Этот недалекий демон что-то задумал. И это что-то сулило малоприятное для штифтана. Он покорно подошел к брошенному мешку Фергуса, поднял его и отнес к камню. Сел рядом, поудобнее устроился и положил руку на мешок. Осторожно стал его ощупывать. Его вещи лежали сверху. Он сам их туда складывал. Но его манипуляции не ускользнули от внимательного взгляда Фергуса. «Ты что там щупаешь, рот Думаешь, что сиськой бабы?» и тут же заржал над своей шуткой. «Сиди тихо!» Демоны разожгли костер, и стали готовить что-то бурлящее на котле. Штифтан согрелся и незаметно уснул. Проснулся он от толчка в плечо. «Просыпайся, Соня! Всё на свете проспишь! Разомни ноги и сходи по нужде в реку! Потом иди завтракать!» Штифтан открыл глаза и увидел Фергуса, который развязывал ремни на его ногах. С огорчением подумал, что проспал удобный момент скрыться. Он горестно вздохнул и поднялся. Нестерпимо хотелось сходить по маленькой нужде. «Не вздыхай!» — прикрикнул на него Фергус. «Считай, что тебе повезло! Мы тебя не съели!» И увидев дикий взгляд Штифтана и то, как он испуганно дернулся от этих слов, снова громко захохотал.